Кам. Однажды вечером, во времена, когда мы с Виком еще были вместе, я переписывалась с Максом, воспользовавшись тем, что Вик в тот день работал допоздна. Делать это рядом с ним было уже практически невозможно. Я прекрасно понимала, что мы с Максом не обсуждали ничего такого, но Вик становился все более мрачным. Наши с Максом отношения... Все сильнее его раздражали. Я старалась избегать дополнительных проблем. И думаю, я все еще пыталась избежать честного разговора с самой собой. Макс рассказывал мне о Флоренс. Она хотела детей. Она не говорила ему об этом, но он полагал, что это вот-вот случится. Кам. А ты не хочешь? Макс. Ты мне делаешь предложение? Кам. Ну да, конечно. Я хочу, чтобы у тебя были дети. Макс, я так рада, что можно открыто говорить об этом. Макс. И я рад. Как приятно быть честным. Кам. Выходит, ты тоже хочешь детей, но только не собственных? Я видела, как на экране появлялись и исчезали три серые точки. Он писал и переписывал ответ. Кам я задала плохой вопрос макс ты всегда задаешь хорошие вопросы и проблема отчасти в этом кам проблема мое сердце вдруг забилось быстрее я не очень понимала почему я просто чувствовала что все пространство между нами начало заполняться невысказанными словами макс забудь Кам, это не круто. Макс, я знаю, что не крутой. Кам, неправда, ты ужасно крутой. Ты не имеешь права меня упрекать, что я этого тебе не говорила. Макс, ты меня плохо знаешь. Я непременно использую это против тебя. Кам, даже если я тебя очень-очень попрошу... Макс. «Ты мне строишь глазки на расстоянии?» «Кам, я томно прикрываю глаза ресницами, чуть-чуть наклоняюсь». «Макс, ты наклоняешься?» «Кам, чтобы ты увидел мое декольте. Я же знаю тебя, одних красивых глаз тебе не хватит». «Макс, ха-ха-ха-ха, <laughs> черт, как я тебя люблю!» Я зависла. Он впервые сказал мне это. Я понимала, что это была шутка, отпущенная просто так, что я была девушкой его лучшего друга. Так что чисто технически он, в принципе, имел право сказать мне это. Ведь он, по идее, должен был видеть во мне сестру. А сестру любить положено. Но я-то отлично знала, что он во мне видел отнюдь не сестру. Я уже хотела ответить саркастическим комментам, попытаться увести разговор в сторону, когда он вдруг написал. «Макс, Фло уже идет. Я тебя оставляю. Мы должны непременно сегодня вечером вместе приготовить блинчики с начинкой». Смайлик с закатанными глазами. «Макс, ну, Кам?» «Кам?» «Чего?» «Макс, я не думаю, что хотел бы иметь детей. Ни с Фло, ни с кем-то еще, И даже с тобой не хочу. Я не уверен, получится ли из меня хороший отец». В то время я только начала понемногу понимать глубину пропасти между Максом и его отцом. Я собиралась написать ему, что это неправда, что он делает проекцию или что-то в этом роде, коммент, который заставил бы его заскрипеть зубами и улыбнуться одновременно. Но он вновь меня опередил. «Макс, наши с тобой бэбики были бы мимимишными, кстати». Я ничего не ответила. Я не знала, что еще можно добавить. Я ведь была полностью согласна. Я тоже не хотела детей» ни с Виком, ни вообще. Тем не менее, где-то в самой глубине у меня возник образ рыженького малыша с моими глазами, такого крошечного в неловких Максовых ручищах. И он мне понравился. Даже очень. Это был первый такой разговор с Максом, который я потом удалила из памяти телефона.